Глава 5. Основные формулы психогенетики. После того, как вы познакомитесь с психогенетикой поближе и сможете выявлять происходящие с вами родовые повторения, будет полезно применять формулы. Они универсальны. С их помощью можно корректировать многие ситуации, происходящие в жизни. Формулы доказывают, что психогенетика и правда работает. Они показывают закономерность происходящего в жизни и объясняют, как себя вести в определённых обстоятельствах. Все, кто их применял, говорят об эффективности. Понимая, что при первом прослушивании такое утверждение, как и многие в этой книге, может вызвать недоверие и прозвучать слишком обобщенно, выход только один: не прислушивайтесь к тому, что вам диктует глава, послушайте сердце, и тогда формалистские объяснения не потребуются. Скажу вам честно: за всю мою практику не было ни одного человека, который бы сначала допрашивал меня. А как этот метод работает? А докажите, а покажите, а потом бы доверялся, расслаблялся и все получалось. Нет, все приходили ко мне по рекомендациям и я всегда оправдывала доверие. Надеюсь и у вас получится положиться на меня и в первую очередь на твожца и на последующих страницах моей истории и на живом примере увидеть те закономерности, что происходят у многих в жизни. Я буду подробно объяснять, на что указывали сигналы и что происходило. Когда я их игнорировала, вероятно, что-то откликнется, срезонирует и вы узнаете себя. Если вы считаете себя отчаявшимся скептиком, скажу, ко мне на консультации приходят даже врачи. Видя чудеса своими глазами, они не могут не начать в них верить. Они обучаются и принимают за данность простые тезисы психогенетики. Да, в нас, как в самолётах, есть чёрный ящик. Да, в нём хранится бортовая информация за время всех полётов. Она не только наша, и она никуда не исчезает и не пропадает, когда самолёт нашей жизни разбивается. Так вот, к формулам. Формулы помогают увидеть направленность. Например, есть такая последовательность: вера, мысль, слова, действие. И вы ни на одном пункте не должны выпадать из этого вектора. Предположим, вам срочно нужно ехать по делам, Вы выходите из дома, а мимо проходит подружка соседка. Для красного славца бросаете. Ой, Марья Ивановна, заходите, чай попьем. И натянуто улыбаетесь, хотя самим позаряс надо бежать. Внутри надейтесь, что она не согласится. Лицемерно, лицемерно. Но мы пропиты на этом. Мы не виноваты. Это наша культура, наш менталитет. В итоге соседка соглашается, у вас наступает разочарование. Вы сбиваетесь с внутренней направленности идти по делам и не делаете то, что планировали, а в итоге не достигаете цели. Внутреннее противоречие очень опасно. В крайних формах оно может довести до шизофрении. И вот почему. Вы имеете в виду одно, лишь бы соседка не зашла, говорите другое, заходите ко мне, а надо вам вообще третье попасть туда, куда вы спешили. Мысленно вы уже там. Вот и получается: желание в одну сторону, слова в другую, действия в третью, а мысли в четвёртую. А надо, чтобы мысли, слова и действия были сонаправлены. Тогда мы будем быстрее достигать положительных результатов и чувствовать себя удовлетворённо. Я приведу ещё несколько самых распространённых и показательных формул без примеров. Уже их формулировка поможет вам осознать многие моменты. Я могу, а значит, я есть. Я не могу, А значит, меня нет. Что мы можем или не можем, зависит только от нас. Знание плюс понимание плюс действие равно движущее внимание. Что в разуме, то и в жизни. Каков ваш результат на то, на которое направлено ваше внимание? Измените фокус вашего внимания с нежелательного на желательный и получите желаемый результат. Это как раз то, что в примере. Всё начинается с нас и заканчивается нами. Окружение просто зеркало. Посмотрите, что вас раздражает в других, и найдите это внутри себя. Во что веришь, то и получишь. Разум, однажды увидев, поверит, а поверив, будет видеть всегда. И это наш выбор, во что верить.